Согласно обычаю, ударю в барабан, стоящий перед воротами Ямэня, потребую справедливости. Когда выйдет начальник, принародно обвиню Хунг Сиучуана в убийстве сына и похищении невестки. Кроме того, расклею на домах и заборах жалобы на обидчика с указанием его имени и описанием преступления. У вас нет доказательств. Юйше может объяснить, что его управляющий сам заинтересовался женой вашего сына, но прикрывался именем хозяина. И Хун Мун, конечно, подтвердит это. Даже если Хунг Сиучуан и признает, что приказал собирать сведения о вашей невестке, это еще не доказывает, что именно он ее похитил. Следует обыскать его дом, не там ли похищенная, проверить, нет ли у него меча тысячи буйволов, спросить соседей, не выезжал ли Юйши куда-нибудь в ночь, когда совершилось преступление, допросить под пыткой телохранителей, не они ли выступали в роли разбойников. Все это я сделаю, но тайно, через соглядатаев, сейчас нельзя возбуждать подозрения Юши. В его руках ваша невестка, он убьет женщину, если поймет, что мы обо всем догадались. Кроме того, я получил от столичных друзей предварительные сведения, что ваш обидчик в скором времени будет назначен Сюньфу. Примечание. Сюньфу – высший чиновник, посылаемый из центра на время управлять провинцией соединял в своих руках гражданскую и военную власть. Об этом знает и нынешний бу Губернатор настроен против Юйши, но боится его и не даст мне вести расследование открыто. «Я безмерно благодарен вам. Ради меня вы рискнули своим постом, а может и головой. Что поделаешь, не проникнув в логово тигра, нельзя поймать тигренка. И я иду на риск не только из-за нашей дружбы». Но главное, во имя справедливости, закона и порядка. Не волнуйтесь за меня. Опасность, конечно, существует, но все же она не столь велика. Бу будет счастлив, если я докажу, что новый Сюньфу – преступник. Ведь тогда начальник провинции останется на своем посту. Позвольте дать вам неофициальный совет. Свяжитесь с Ваном Нищих, со слепым Ван Чу, который просит подаяние у Большой Пагоды. Примечание ван нищих. В каждом китайском городе был свой ван, повелитель нищих, глава организованной преступности. Он знает обо всех грязных делах, творящихся в округе. Заплатите ему, чтобы он дал приказ своим оборванцам проследить за загородным поместьем Хунг Си Учуана. Юйши его недавно купил, видно, когда узнал наверняка, что будет Сюньфу. Теперь он живет большую часть времени там. Скажите, друг мой. Почему самые гнусные беззакония творят именно те, кто носит высокое звание отец и мать народа? Потому что они безнаказанны, на них нету права. Одной рукой они издают законы, а другой их нарушают. Говорят высокие слова о благе людей и тут же предают их интересы. Чем подлее и гаже чиновник, тем быстрее он растет в должности. А не многих честных вся эта шакалия свора ест поедом как же допускает такое обитатели запретного дворца? Да у дверей императорской опочивальни самое гнили скапливается. Те, кто правит округами и провинциями, направляют целые обозы в столицу, дабы кормить и одаривать своих покровителей. Поднебесное продвижение наверх представляется мне так. Служебная лестница снизу доверху забита высокопоставленными задницами. Чтобы шагнуть на ступеньку выше, Нужно те несколько задниц, которые нависают непосредственно над тобой, поцеловать и позолотить. Тогда они раздвинутся и пропустят тебя в свои ряды. Если же ты попробуешь хоть одну из них обойти или того пуще скинуть, все задницы снизу доверху своей огромной массой обрушатся на наглеца, и ты окажешься погребенным под ними. Именно самые вылезенные и вызолоченные задницы наисквернейшие и наиподлейшие чиновники окружают трон. Порядочный человек там просто не выживет, его скомпрометируют, либо тайно умертвят. На что надеяться простому смертному, если власть так прогнила? Чиновничьи задницы, и те, которые на самом верху, не исключение, всегда не ладят между собой. Как свиньи у лохани отпихивают друг друга от кормов. Их разногласия выгодно использовать, помогая одному уничтожить другого. Они охотно грызут соперникам глотки и затаптывают их в грязь, якобы в защиту интересов государства и народа. На самом же деле, чтобы устранить конкурента. Никто и никогда еще, поднявшись на лазурное облако, не заявлял. «Моя главная цель – набить себе сундуки семью сокровищами, обеспечить себе и своей семье роскошь, куи позавидуют и небожители». Примечание. Семь сокровищ, согласно буддизму, семь драгоценностей, украшающих миры, где живут бессмертные. Также символы богатства и процветания – золото, серебро, ляпись-лазурь, агат, коралл, жемчуг, перламутр. Мне глубоко наплевать на всех жителей Поднебесной, лишь бы они безропотно кормили меня, повиновались моим прихотям и регулярно подносили девять белых. Примечание. Подносить девять белых – старые обычаи подношения даров младшим-старшему, низшим-высшему, символизирующий преданность и покорность. В дань включались 9 белых верблюдов, баранов, лошадей, ямб, специально приготовленных слитков серебра, ямб золота и 9 видов драгоценных камней тому подобное. Нет, все имущие власть от малых до великих клянутся каждую минуту, что живут и начальствуют только в интересах государства и народа. Даже те немногие, кто, придя к власти, искренне хочет помочь людям, с течением времени, вкусив земных благ, становятся эгоистами. Позвольте возразить вам, уважаемый Логуан, если бы каждый правитель заботился только о себе, Поднебесная не стала бы великой. Джунгу выигрывает войны, строит дворцы и каналы, ее население растет, территория расширяется. И государственному кормилу встают даже выходцы из простонародья. Ох, оставьте эти опасные иллюзии, подобные сну удальца фэн Чуньёа. Примечание. Удалец фэн Чуньёа заснув попал в волшебное царство муравьев, где достиг почета и славы, а очнувшись понял, что это был только сон. История приводится в тех случаях, когда автор хочет сказать о несбыточности мечтания, искренних заблуждениях. Все кормчие стремятся исключительно к личной выгоде. Умные. Осознают зависимость своего благополучия от положения дел в стране и укрепляют государство, тем самым прочивая свой трон и кресло в Йемене. Глупые разрушают страну своими безумствами, нарушают вековые законы и сами роют себе могилу. Правда, очень часто умным и глупым потомство воздает не по заслугам. Прославленный император Цинь Шихуанди был таким кровопийцей, что даже легендарный бандит Дао-Джи по сравнению с ним – безгрешный младенец. Примечание. Цинь Шихуанди жил в 247-195 годах до нашей эры. Он сжег священные книги, живьем закапывал в землю учителей мудрости конфуцианцев, безвинно казнил тысячи людей. Многие прощают ему злодеяния. Ибо именно он впервые объединил страну, отразил нашествие кочевников в Сюнну, построил Великую Стену. Когда приходит победа, любой шакал становится львом. Все это сделал не он сам, а его талантливые полководцы, министры, зодчие, которых тиран потом и ни за что. А Великая Стена построена на костях сотен тысяч ханьцев, таких как воспетая в песнях Мэн Цзян, которая покончила с собой из-за погибшего настройки любимого мужа. Еще неизвестно, не были бы успехи Джунга во много раз грандиознее, если бы вместо этого кровожадного тигра на троне сидел более просвещенный и кроткий государь. Ведь своими жестокостями Цинь Шухуанди сам разрушил свою империю, и сразу после его смерти народное восстание смело основало им династию. И тогда в запретных чертогах поселился выходец из народа. Любан, деревецкий староста. Став императором Гао Цзу, он основал династию Хань, сделал ряд уступок землевладельцам, снизил налоги и отменил суровые законы прежней династии. Я не отрицаю, что смена правителей почти всегда приносит народу некоторое облегчение, но вспомним притчу. Провинившегося крестьянина привязали к дереву на краю болота. Его облепили комары и слепни. Проходивший мимо милосердный монах согнал их. Неожиданно крестьянина обругал его. «За что?» – изумился Добряк. «Я же облегчил твои страдания!» «Дурак! Эти кровососы были сытые! Ты уйдешь, и прилетят новые голодные!» «Так происходило всегда, и так будет впредь!» Надев фиолетовый халат, вождь народного восстания Любан, забыл о тех, кому был обязан вошествием на престол. Уничтожил давнего друга и сподвижника Сянь Юа, обеспечившего ему победы во многих сражениях, и в конце концов сделался таким же тираном, как Цин Шухуанди. Вот вам ваши выходцы из народа. Это досадное исключение. Ну нет, история повторяется многократно. Не буду приводить других случаев. Остановимся на Ло Гуан понизил голос до шепота. Минском тайцзу, основателя нынешней династии народном избраннике джу Юаньжане. Он родился неподалеку от Танкина, был прислужником в буддийской кумирне Конюхом. В запретный дворец его внесла волна антимонгольского восстания. Удержаться же на ее гребне помогли два искусных военачальника Сюй Да и Чань Юйчунь. Получив императорский титул Ди, он тут же предал тех, кто своей кровью окрасил его одеждой фиолетовый цвет. Устранил Чен Юляна. Примечание Чен Юлян – сын рыбака, мелкий чиновник, предводитель восстания против монголов в 14 веке. Впоследствии один из соперников – Джу Яньжана. Не потомки Литай Цзу сейчас расшатывают устои Поднебесной своими безумствами и преступлениями. Тот же Хунг Сиучуан вырос из семени, разбросанным этим неграмотным выскочкой 10 поколений тому назад. Разве это не точное повторение истории Любана и прочих узурпаторов престола? Завершаю свою мысль. Абсолютно все сыны неба и их подручные, и плохие, и хорошие, и глупые, и умные, и родившиеся в знатных семьях, и зачатые в фанзах, все пекутся лишь о себе, а подданных им и дела нет. Сказанное Логуаном звучало настолько непривычно и святотатственно, что Ту не верил своим ушам, даже на миг забыл о несчастьях. И все же владыкой становится лишь избранный, получивший небесное соизволение, вздохнул дедушка. Иначе не возвысится. Так уж устроен мир, кивнул головой Логуан и поднялся с кресла. К несчастью небо отмечает своей благосклонностью на наш непросвещенный взгляд не всегда самых достойных. Но оно перестает покровительствовать тем, кто слишком злоупотребил его снисходительностью. Вот почему сквернившую себя династию сменяет другая. Сдается мне, и конец минов близок. Ну ладно, мне пора. Простите, что задержу вас на минуту, уважаемый Логуан. Поклонился то. Позволю задать вам вопрос, и не сочтите дерзость если он покажется вам слишком смелым. Почему вы, достойный и честный господин, служите власти, которую презираете? Гость опустился в кресло. Одним словом не ответишь. В твоем возрасте я мечтал быть Чиэн Чиа, благородным мечником. Примечание. Благородные мечники-рыцари, китайские рубингуды, грабившие богатых и защищавшие бедных, владели ушу, умели быстро бегать, сбираться на скалы, очень высоко прыгать, даже летать по воздуху. Стали героями многих легенд и литературных произведений. Воспитание и уважение к закону не позволили мне приступить к границу между вольнодумством и мятежом. Как неплохи наши порядки! Лучше их человечество ничего не придумала. Посмотри, сколько раз под небесность менялись династии, сколько раз ее завоевывали чужеземные варвары: сюны, джурджене, тангуты, монголы. А строй оставался прежним. Захватчики ничего не могли изменить, наоборот, растворялись в народе хань, приобщались к нашей великой цивилизации. Если мы развалим основу джунга, что придет взамен? Разруха и варварство, дикость и еще худшее тиранство, не носящее даже видимости закона, не сдерживаемое хоть какими-то традициями и обычаями. Вот почему я стал полицейским и уже 30 лет служу принципу небесной справедливости. Невеликую карьеру я сделал за долгое время. Немного белого и желтого яшмы и нефрита накопил. В моих сундуках больше тон, чем лан. Примечание. Тон – мелкая монета, десятая часть лана. Нет моего имени в железной книге с переплетом из металла, куда записываются наиболее выдающиеся заслуги подданных. Ну и что? Свой великий срок я жду без страха. Примечание. Великий срок – конец жизни. Если правы да асисты, меня не в чем будет упрекнуть Янь-Вану. Если, как утверждают последователи Будды, моя душа переродится, я не воплощусь в навозного червя. Чего же мне бояться в этой юдоле? И тебе, мальчик, я желаю встретить второе величайшее событие в судьбе с тем же духом спокойствия. Примечание. Два великих события – рождение и смерть. Помни только, что в жизни отчетный срок не продлевает, как в Ямене. Потому делай то, что тебе предначертано, без колебаний и откладываний. Думаю, кстати, тебе излишне предупреждать, чтобы ты держал язык за зубами обо всем услышанном сегодня. Болтливость – одна из самых смертоносных болезней. А теперь разрешите мне откланяться. Я навещу вас сразу же при получении новых известий. Три дня то почти не видел дедушку. Тот продавал лавки, нужны были деньги для похорон, вел переговоры с ваном нищих. Мальчик потихоньку приходил в себя.